Глава восьмая. Кайя. Перед уходом на станцию Кайя зашла в домик, где расположились ученые из бывшей лаборатории Красного города. Еще недавно они называли себя Красным институтом, а в их распоряжении было лучшее оборудование, все возможности, которые только можно было получить на развалинах разрушенного мира. Тепло, защита, еда, даже роскошь, валюта, которую никто, кроме избранных жителей Красного города, не мог себе позволить. Теперь у них не было ничего, даже времени и сил на работу не оставалось. В кои-то веки Кая шла сюда с улыбкой на лице. До сих пор ей нечем было порадовать этих людей, которые поверили ей и последовали за ней, когда в Красном городе воцарился хаос. Тогда, потрясенные тем, что они узнали о Сандре, многие ученые присоединились к группе капитана Стерх. Первым их порывом было бежать из-под руководства тех, кто обманом использовал их, чтобы получить мир, который никогда им не принадлежал. Но со временем, хотя об этом не говорили вслух, во всяком случае при Кае, они начали сомневаться в правильности принятого в разгар всеобщего хаоса решения. Голод, холод и нехватка всего, чего только можно, сказывалось все сильнее. Когда Кая вошла, голоса тут же смолкли, и улыбка исчезла с ее лица. У нее появилось неприятное чувство, что говорили о ней. Все смотрели на нее, начиная с Павла, самого пожилого из них, именно под его началом работал когда-то Артем, и заканчивая шиповником, самым молодым. Высокий, с пушистыми русыми волосами и очень светлыми голубыми глазами, он уставился на Каю особенно пристально, и она отвела взгляд. У меня хорошие новости пробормотала Кая, почему-то смутившись, хотя, если она угадала правильно, смущаться стоило как раз им. Я поговорила со стерх. Она согласилась сделать для вас исключение, чтобы вы могли работать посменно и заниматься тем, что действительно важно. Они обрадовались, кажется, искренне, но куда менее бурно, чем Кая надеялась. Слушая вежливый гул, она пробегала взглядом по лицам мужчин и женщин, покинувших город Сандра осунувшиеся лица, впалые щеки, глубоко запавшие глаза, потрескавшиеся от холода кожа, обветренные губы. Многие бежали из красного города с семьями, мужчины наверняка делились пайками с женами и детьми. Капитан Стерх с самого начала отстранилась от общения с учеными. «Я ничего им не обещала, не я убеждала их уходить с нами, а ты», — говорила с ними Кайя, передавала новости, подбадривала, убеждала, насколько могла. Но факт оставался фактом. В какой-то степени именно она отвечала за то, что они очутились здесь, и если у них и были какие-то ожидания, они пока не оправдались. «Я постараюсь упросить ее дать вам больше пайков», — пробормотала Кая. «Сейчас с запасами туго, вы это знаете, но...» «Да уж», — пробормотал Шиповник. «Мы знаем, что у нас с ними туго. Он сделал особое ударение на «у нас». «Интересно, в командном пункте все так же плохо? Или ты пришла к нам прямиком с ужина у стерх?» Кая молчала, не потому, что ей нечего было ответить, а потому, что до сих пор на нее не нападали так открыто. «Я не понимаю», — сказала она, отметив про себя, что никто из ученых за нее не вступился, никто не одернул шиповника. «Люди в доме стерх получают столько же, сколько и остальные. Не больше, не меньше». «Все, кто бывает, там это знают». «Точно!» Шиповник скривил губы. «Кто бывает? Ну, к нам-то это не относится». «У тебя какие-то претензии?» Кая не чувствовала ничего, кроме усталости, но старалась говорить ствердо. «Так сходи, проверь, никто тебя оттуда не прогонит». «Ну, хватит». Теперь Павел решил вмешаться, его волосы, еще недавно лишь слегка тронутые проседью, за несколько месяцев полукочевой жизни совсем посидели, а черты лица заострились от худобы. «Шиповник, успокойся, она ни в чем не виновата». «Конечно». Шиповник все еще хмурился, но Кайя уже видела, что всего несколько слов от Павла оказалось достаточно, чтобы умерить его пыл. «Пока достаточно». Она говорила, что нужно бежать из города как можно быстрее, что Сандр пришел с другой стороны, что сокол безумный. «Ну и что из этого неправда?» — спросил Павел спокойно. «Мы видели доказательства собственными глазами. Сандер ушел на ту сторону, но он может найти способ вернуться. Он использовал нас, заставлял действовать вслепую, расселял и отвлекал, чтобы мы не могли делиться информацией друг с другом. Или ты будешь утверждать, что всегда ясно понимал, над чем работаешь?» Ну, тогда ты, парень, куда умнее меня. Да и про Сокол. Буркнула одна из женщин из темного угла. Она сумасшедшая. Или ты не видел, что она устроила, когда в городе начались волнения? Применила бомбы и мины, которые Сандер использовал бы только в крайнем случае, чтобы защитить город. Сокол отдала приказ стрелять на поражение по всем, кто пытался уйти из центра, даже по детям и старикам. Сандер бы никогда так не поступил. Это правда пробормотал Павел. Сандер при всех его... Хм, недостатках ценил человеческую жизнь. Кае и шиповник вскинулись одновременно. Она, чувствуя, как заливается краской, он побледнев. «Правда?» — резко спросила Кая. Внутри у нее как будто задрожала туго натянутая струна. «Дерни, разорвется». «Кажется, у вас очень короткая память». Несколько мгновений в комнате было тихо, только шиповник дышал все натужнее, и что-то посвистывало у него в горле, как в закипающем чайнике. У стены деликатно, робко простучали по полу коготки, поудобнее укладывалась очень тощая, кудлатая собачонка, которую ни у кого здесь не хватало духу выгнать. «Я прошу прощения», — сказал Павел тихо и очень серьезно, но, как показалось Кае, самую малость театрально, как будто на них были устремлены взгляды десятков зрителей. Я не должен был так говорить. Век вывихнул сустав, дорогая моя. И сохранять самообладание становится все труднее. По одинаковым в сумраке углов фигурам пробежал легкий шепоток. Кто-то вздохнул с облегчением, видимо, посчитав, что инцидент исчерпан. «Мы благодарны за то, что ты делаешь», — продолжал Павел. «И уверен, я могу говорить от лица всех нас. Нам не стоит срываться друг на друге, если мы хотим уцелеть» и вернуться в Красный город», — сказала Кая негромко и твердо и обвела взглядом собравшихся, и какая-то ее часть наслаждалась произведенным эффектом. «Это пока не стоит обсуждать, но я знаю, Стерх хочет вернуться. Мы действуем, пытаемся объединиться с другими группами». «Это безумие», — резко сказала та самая женщина, что назвала капитана Сокол сумасшедшей сукой. Она вышла из тени, и Кая узнала Кату, у стола которой когда-то Артем показывал ей эксперимент с магнитной крошкой. «Это безумие», — повторила она. «Группами верховодят подонки и изгои, те, кто жил во внешнем кольце, изгнанники, отребья или вообще люди из других общин, о которых мы ничего не знаем. Им нельзя доверять». «Ката». Павел нахмурился. «Пожалуйста, успокойся. Во-первых, мы обсудим это позже. Во-вторых, нельзя доверять». Кая как будто со стороны наблюдала за тем, как ее покидают остатки самообладания. «Я и Шоу из других общин, но мы наравне с вами добываем еду и защищаем это место. Артем, вы же любили Артема». Ката, до сих пор не сводившая взгляд с Каи, опустила глаза. «Артем? То, что случилось с Артемом? То, что случилось с Ганом? С Мартой?» Кая судорожно вздохнула, закусила губу. Стошей. Все они из других общин, но они рисковали собой, чтобы узнать то, что мы теперь знаем. Или вы хотели бы и дальше служить Сандру?» Все молчали. «Конечно», — сказала Кая, чувствуя легкое головокружение. «Легче всего считать, что все во внешнем круге и за ним — отребьи и отщепенцы. Но я была там. Я прошла от зеленого до северного города, от северного города до столицы. И я видела там прекрасных людей». Людей, способных рискнуть с собой ради друзей. Людей, которые заботятся друг о друге. А вы? Вы сидели в центре и закрывали глаза на то, что во голове у вас оборотень, чудовище с другой стороны, просто потому, что оно слишком долго кормило вас с руки. Вот теперь в комнате стало действительно тихо. Даже собачка умолкла и только жалобно таращила круглые карие глаза со своей лежанки, как будто молчаливо умоляла непонятных, но дающих ей кров людей, не ссориться. «А, к дьяволу!» — повторила Кая услышанное однажды от шоу ругательства. «Делайте, что хотите. Я думала, вы обрадуетесь, что теперь у вас есть время. Время помогать людям. Людям, а не Сандру. Но, видимо, вы хотите сидеть здесь и плакать по тому, какой прекрасной была его эпоха. Мой дедушка, если бы он видел это, ему было бы за вас стыдно. Делайте, что хотите». Не дожидаясь их ответа, Кая вышла в белый, сияющий ледяной мир и сразу же почувствовала, как холодный ветер растужает ее пыл. Некоторое время она стояла на пороге, шмыгая носом, борясь с детским желанием простудиться и лежать в лазарете у печи, рискуя умереть, но ни о чем не думая, ни о ком не вспоминая, ничего не решая. А потом кто-то тронул ее за плечо, и, обернувшись, она увидела Павла. «Ну хватит, Кая», — неожиданно мягко сказал он, и что-то в его голосе напомнило ей дедушку, хотя они были совсем не похожи. «Сейчас всем тяжело. Ты не права. Все это время наша работа не прекращалась. Кому это знать, как не тебе? Пойдем». Она последовала за ним, потому что гнев улегся, остыл на пронизывающем ветру. «Павел», — пробормотала она, глядя на облачко пара, парящее у самых губ. «Простите, я не хотела. Просто...» марта и слышать то, что сказала Ката, все это немного слишком. Я устала, расстроена и злишься на них. Тихо сказал Павел и невесело улыбнулся, увидев, как резко Каев скинула голову. «Поумерь свой пыл, дорогая моя. Я прекрасно знаю, что ты чувствуешь. Но не вини людей за то, что они голодны, напуганы и боятся умереть. Некоторые из них никогда не знали такой жизни». Он свернул к приземистой постройке, бывшему Хлеву. И Кая последовала за ним, утопая по колено в глубоких сугробах. Ей стало понятно, куда именно они идут. «Сегодня я не хочу с ней говорить», — пробормотала Кая. «Она меня пугает». «А ей ты нравишься», — мягко заметил Павел. «Она помнит, что именно благодаря тебе оказалась на свободе. Не будь тебя кто знает, что сделал бы с ней Сандер». «Все это время мы продолжали с ней работать, и без тебя тоже. Понемногу, мало-помалу, полчаса там, полчаса сям, дополняли записи друг друга. Конечно, говорить о полноценной коммуникации рано, но многое из того, что она говорит, нам теперь доступно».